Ом в поисках звука тишины. Ом ⁇ это звук, возникающий, когда из вашего существа исчезает все. Когда нет ни мыслей, ни грез, ни планов, ни ожиданий, ни даже малейших волнений. Озеро вашего сознания спокойно, подобно зеркалу. В такие редкие моменты вы слышите звук тишины. Не нужно смотреть наружу. Смотрите внутрь. Является ли блаженство выражением благодарности к существованию? Все как раз наоборот. Блаженство – это не выражение благодарности. Напротив, благодарность – это выражение блаженства. Сначала приходит переживание блаженства. Сначала вы достигаете состояния сознания, в котором экстаз случается естественно, в котором ваш потенциал расцветает полным цветом. Внутри вас возникают величайший танец, чрезвычайный покой и глубокая тишина. Но не тишина могилы, а тишина, наполненная жизнью. Тишина, пульсирующая вместе с сердцем. Само это переживание и есть блаженство. А в ответ на то, что существование дает вам возможность испытать такое счастье, возникает чувство благодарности и признательности. Для меня это единственно верная молитва. Это не та молитва, которую произносят в церквях, в синагогах, в храмах, перед каменными статуями Бога, Такие молитвы полны алчности. Люди о чем-то просят. Или, другими словами, они жалуются. В жизни что-то не так, и Бог должен это исправить. В таких молитвах нет никакой признательности. Наоборот, они показывают полную неблагодарность. Когда вы просите о чем-то, этим вы говорите, что не получили заслуженного – что вам не было дано что-то, принадлежащее вам по праву рождения. Вы перекладываете ответственность на существование. Вместо благодарности за то, что вам дано, вы проявляете неблагодарность, прося то, что требует ваша алчность, требует ваши амбиции, ваши желания. Молитвы в так называемых храмах Бога – это не истинные молитвы. Они полны алчности, желаний, вожделения. Настоящая молитва возникает только у того, кто медитирует. Она не адресована Богу, который является всего лишь вымыслом. Нет никаких доказательств существования Бога. Да, есть несомненное доказательство божественного присутствия. Есть что-то неземное в утреннем восходящем солнце, в звездной ночи, в красоте парящей птицы, в цветах, в деревьях, в океане. Вся эта бескрайняя вселенная сама по себе совершенна. Ей не нужен Бог. Бог — это всего лишь утешение для невежд. Медитирующий человек встречается с жизнью напрямую. Сама его жизнь становится переживанием божественного — Он знает, что внутри своего существа он является частью вечной жизни. Смерти не существует, ее никогда не было. В этих переживаниях рождается едва уловимый танец. Рождается глубокая благодарность, адресованная не кому-то конкретно, но всему космосу. Звездам, деревьям, земле, луне, животным, людям. Это ненаправленная, безусловная благодарность. И пока вы не испытаете такой всеобъемлющей благодарности, вы не поймете смысла молитвы. Слово «молитва» создает неверное понимание. Это слово нужно заменить на молитвенность, наполненность молитвой, так как я заменяю слово «бог» на божественность, наполненность божественным присутствием. Герберт Уэллс написал одну из самых значимых книг по истории мировой цивилизации. И когда он дошел до описания Гаутамы Будды, он сделал потрясающее заявление. Он сказал, что Гаутама Будда был самым безбожным человеком и одновременно с этим самым святым. Будда не верил ни в какого бога, но он верил, что каждый может стать богом. Быть богом означает не что иное, как полностью реализовывать свой потенциал. Семя уже заключает в себе, в своей сокрытой глубине, наивысшее, райское цветение лотоса. Вот почему в мире может быть столько богов, столько живых существ во Вселенной, если каждое существо достигнет предельного состояния. Сама идея единого Бога, сотворившего мир, насильственна. Это фашистская фанатичная идея. Единый Бог представляет большую опасность для всех демократических ценностей. Признавая, что Вселенную создал единый Бог, мы лишаем человека его достоинства, его свободы. Человек – превращается в марионетку. Если Создателем является Бог, то у вас не может быть никакой свободы. Если существует Бог, управляющий миром, то в чем заключается ваша свобода? В Индии говорят, что без воли Бога не шелохнется даже маленький листок. Они думают, что они очень религиозны, говоря подобное. Но если без воли Бога не может шелохнуться даже лист на дереве, то какой свободой можете обладать вы? В таком случае мы просто марионетки, а управляющие нами нити находятся в руках неизвестного Бога. Если Он захочет сделать нас несчастными, мы будем несчастны. Если Он захочет сделать нас счастливыми, мы будем счастливы. Мы лишаемся достоинства. Все в руках Бога, а мы просто нищие. Люди подобные Гаутами Будди хотят, чтобы вы были правителями. Они возвращают вам ваше достоинство, честь и самоуважение. Бог и чувство самоуважения не могут существовать вместе. Такое сосуществование невозможно. Гаутама Будда отрицал Бога не потому, что был атеистом. Он отрицал Бога потому, что был приверженцем абсолютной свободы. Он отрицает Бога по совершенно другой причине. Атеисты отрицали Бога не для того, чтобы дать человеку свободу, а лишь для того, чтобы оправдать распущенность. Ешь, пей, будь весел, ведь нет никакого Бога и нечего беспокоиться. Нет необходимости чувствовать ответственность по отношению к жизни, по отношению к себе. Атеизм делает людей безответственными. Он приравнивает людей к растениям. Он отрицает вашу внутреннюю сущность, само ваше духовное начало. Гаутама Будда не атеист. Он, безусловно, не является атеистом. Он не говорит о каком-то вымышленном боге, которому нужно поклоняться. Напротив, он полностью меняет направленность религии. Люди, которые вглядываются в небо, пытаясь увидеть там бога, смотрят наружу. Гаутама Будда настаивает, что нет никакого бога. Не нужно смотреть наружу. Смотрите внутрь. И если вы прислушаетесь к внутреннему, закрыв глаза в глубокой тишине, то вы начнете чувствовать в своей жизни новое качество, качество, которое можно назвать чем-то божественным, святым. Это нечто больше, чем материя. Вы не являетесь только материей. Материя может быть основой жизни, но не ее высочайшим пиком. Материя может быть корнями дерева, но не цветами. И пока вы не познали внутри себя цветущее сознание, вы не сможете почувствовать блаженство. Блаженство – это предельное переживание, когда вы возвращаетесь домой, когда вы начинаете чувствовать себя в жизни легко и расслабленно, в полном единстве и гармонии. В момент Когда ваше сердцебиение и сердцебиение вселенной становятся одним целым, когда ваш маленький танец становится частью вселенского танца, когда вы становитесь частью празднования, случающегося повсюду. В этот момент рождается огромная благодарность. Вам не нужно прикладывать для этого усилия. Вы просто чувствуете как благодарность появляется внутри вас, точно как аромат исходит из цветка. Это происходит непроизвольно. Это и есть истинная молитва. Я расскажу вам красивую историю, написанную Львом Толстым. Один архиерей русской православной церкви был очень недоволен тем, что тысячи людей посещали трех никому неизвестных крестьян, которые жили на маленьком острове посреди озера. Люди думали, что эти крестьяне святые. Сейчас вы не можете стать святым в христианстве, пока церковь не подтвердит это. Это такая глупость, которую даже трудно себе вообразить. И так продолжается веками. В действительности английское слово «святой», «saint», происходит от латинского слова sanctus, то есть «получивший санкцию», одобрение церкви. Пока церковь не даст вам санкцию. Как будто вы получаете ученое звание в университете. Святость не может быть кем-то подтверждена. Никто не имеет таких полномочий, чтобы подтверждать чью-то святость. Святость, очевидна сама по себе». Когда вы увидите ее, вы поймете. Когда вы почувствуете ее, вы будете знать. Подтверждений никаких не нужно. Но архиерей был очень рассержен. Как, без моего разрешения, без моей санкции, эти три деревенских дурака стали святыми? А люди не приходили в его церковный приход. Люди отправлялись к этим трем святым, живущим на далеком острове. Наконец... Архиерей решил увидеть все собственными глазами. Он взял лодку и добрался до маленького острова. Островок был настолько мал, что на нем росло только одно дерево. Оно было покрыто красивой листвой, и все три старца сидели под этим деревом. Едва увидев это, архиерей понял. «Это абсолютно необразованные крестьяне, и кто распустил все эти слухи? Как же наивные люди распоклоняются им!» Когда он вышел из лодки, все три крестьянина припали к его ногам. Архиерей был очень счастлив. Он спросил, «Вы есть те трое святых, о которых говорит вся округа?» «Мы не знаем», — ответили крестьяне. «Люди приходят к нам, мы не можем препятствовать этому. Мы знаем только то, что мы полностью довольны жизнью. Мы знаем только то, что нет больше желаний, нет больше амбиций. Жизнь — это просто бесконечное блаженство». И мы наслаждаемся ею. Больше мы ничего не знаем. Мы необразованные простые крестьяне». Архиерей был счастлив. Он спросил, «Какую молитву вы произносите?» Трое святых стали смущенно переглядываться. Наконец, один из них ответил, что у них нет специальной молитвы. «Мы сами придумали молитву. Мы не знаем молитвы, признанной церковью. Но мы расскажем, как мы молимся». «Раз Бог триедин, и нас тоже трое, то молимся мы так. Трое вас, трое нас, помилуй нас. Больше ничего мы не знаем». Архиерей был очень разгневан. «Христианам не пристало так поступать. Как вы посмели придумать такую глупую молитву? Я расскажу вам правильную молитву, одобренную церковью». «Мы будем тебе очень признательны, но пусть она будет покороче, потому что мы необразованные и не сможем запомнить что-то длинное». «Вы должны будете запомнить ее!» «Мы постараемся». Архиерей произнес всю молитву целиком. Она была действительно длинная, и когда он закончил, один из святых сказал. «Тебе придется повторить молитву хотя бы три раза, потому что нас трое. Будь добр, жалься над нами, чтобы мы могли запомнить ее». Архиерей повторил молитву три раза. Крестьяне молча слушали. Архиерей был очень доволен. Старцы снова припали к его ногам, и он сказал. «Вы хорошие люди, но запомните эту молитву, которую я вас научил». И затем архиерей сел в лодку и уплыл. Когда же он был на середине озера, он увидел что-то похожее на облако, стремительно приближающееся к лодке. Он не мог понять, что это такое. Потом разобрался. «Это трое святых», Бежали к нему по воде. Они кричали. «Подожди! Мы забыли молитву, поэтому подумали, что было бы хорошо догнать тебя. Жалься над нами, повтори ее еще хотя бы три раза!» Но увидев, как старцы ходят по воде, Архирий подумал. «Наверное, я зря потревожил этих прекрасных людей». Он ответил. «Простите, что я вмешался. Продолжайте свою старую молитву, ибо она была услышана» а моя молитва пока нет. Моя молитва – это умственный разговор с воображаемым Богом, а ваша молитва исходит из самого сердца. Ваша молитва – это не просьба о чем-то, ваша молитва – это просто благодарность за то, что вы чувствуете себя такими довольными. У вас ничего нет, но вы чрезвычайно удовлетворены. Ваше блаженство всеобъемлющее, поэтому вы можете как угодно выражать свою благодарность. «Вам не нужно учить никакой одобренной церковью молитвы. Наоборот, я чувствую себя несчастным. Я потратил всю свою жизнь на чтение, изучение священных писаний, накопление знаний. Но я не могу ходить по воде. А ваша простая молитва была услышана». Этот небольшой рассказ Льва Толстого нравился мне всегда чрезвычайно. Значение его велико. Чтобы быть религиозным, не нужно верить в Бога. Чтобы познать божественное, сначала нужно быть религиозным. Религии все искажают, помещая телегу впереди лошади. Из-за этого страдает все человечество. Нет продвижения, нет прогресса нет духовного роста. Ваша религиозность, ваше блаженство, ваша медитативность, ваше переживание собственного внутреннего мира, своей внутренней реальности, приблизившись к самому центру этого циклона, вы сможете станцевать молитву, спеть ее, и в этом не должно быть ничего интеллектуального. Это должно рождаться из вашего существа спонтанно. Это будет простое спасибо, и не какому-то конкретному Богу, потому что конкретного Бога не существует. Это будет спасибо, адресованное необъятной Вселенной. Вселенная разумна, Вселенная божественна. Ты спрашиваешь, является ли блаженство выражением благодарности к существованию? Нет, все как раз наоборот. Благодарность рождается из блаженства. Не познав блаженства, разве можно быть благодарным? Благодарным за что? Делайте все в правильной последовательности. Сначала ищите те редкие моменты, когда вы сонастроены существованием. Ищите внутренний путь, который покажет, кто вы есть. Познать самого себя – в этом вся религия. Все остальное – лишь указание. Сократ выразил суть религии тремя простыми словами – «Познай самого себя». На самом деле в этих словах заключены все священные писания мира и все мистические переживания тех людей, которые себя познали. В тот момент, когда вы узнаете свою истинную природу – вы обретете самое драгоценное во Вселенной – ваше сознание, ваше блаженство. И вы познаете самое прекрасное, самое непостижимое переживание, о котором мы говорили сегодня утром – Ом Мане Падмехум Вы испытаете то, что можно назвать лишь «звук тишины, алмаз в лотосе». Переживание красоты, которую невозможно увидеть обычными глазами. Звук тишины, который нельзя услышать обычными ушами. Но это состояние уже присутствует в самом центре вашего существа. Вам лишь нужно подойти к нему. Я учу вас не обременять себя никакими священными писаниями, церквями, философскими или теологическими системами. Религия – очень простое и незатейливое дело. Просто идите внутрь себя. Познавайте себя. Будьте собой. И блаженство осыплет вас тысячами роз. И из этого переживания родится благодарность. Благодарность невозможна, пока вы не испытали нечто запредельное.